Упражнение на доверие во время игры. Как уже упоминала ранее, у собак есть свой язык тела и свои сигналы на успокоение или на угрозу. Нависание над пёселем — это один из подобных дискомфортных сигналов и поз. Многие собаки боятся не самого процесса купания или вычесывания, а того, что хозяин или грумер над ними нависает, трогает в разных местах без предупреждения, хватает за конечности хвост или голову. Хозяин может понять, что есть какие-то проблемы во взаимоотношениях, когда собака показывает свои эмоции активно, активно зажимается, активно убегает, рычит или кусается. Но большинство наших домашних собак привыкает просто терпеть этот дискомфорт, подавая только слабые сигналы тела или возбужденное игровое порыкивание. Я не хочу сказать, что игровой рык во время игры – это исключительно сигнал неуверенности. Но часто перевозбуждение, а оно может быть и на фоне дискомфорта из-за нависания, например, чрезмерного натяжения от хозяина, отсутствие правил в игре. Даже если вам кажется, что с питомцем выстроены потрясающие отношения, основанные на доверии и понимании, все равно советую проделать упражнение из текущей главы, так как, возможно, вам так только кажется. Да и в любом случае сделать еще лучше есть куда, так что упражнение советую абсолютно всем. Начало уже вам знакомо. Разыгрываем собаку и играем в перетяжки. Держим и тянем игрушку одной рукой не в бок а вверх в сторону своего паха. Натяжение такое, чтобы собака все равно оставалась на четырех конечностях. Второй свободной рукой во время натяжения легко касаемся подбородка собаки, встряхиваем игрушку для подкрепления. Продолжаем играть, вновь касаясь подбородка, когда собака реагирует на это терпимо. Если не бросила игрушку, то продолжаем играть в таком же формате. Если питомец игрушку при касании отпустил, то начинаем заново и при касании снижаем интенсивность. Касаемся еще легче и еще короче. Задача – сделать касание в игре нормой, объяснить собаке, что они бывают, что они не причиняют ничего особенного, что рукам можно доверять. Стоит немного потерпеть касание – получишь вознаграждение, а именно оживление игрушки или расслабление натяжения. Если получается хорошо, то задача подобным же способом приучить собаку к следующим касаниям. Список дан в примерном порядке релевантности от простого к сложному. Также я дам примерные паузы, перерывы в игре и распределения на сессии. Первое. Натяжение игрушки вверх в сторону паха хозяина. Второе. Рукой касание подбородка собаки снизу. Расслабление натяжения, встряхивание игрушки. Второе. Касание мордочки в районе смыкания челюстей, щек сбоку. Третье. Касание головы между ушей. Четвертое. Опять подбородка снизу. После каждого этапа проигрываем игрушку собаки. Она полностью ее забирает. Бегаем с собакой и веселимся. Я не прописывала, но под каждой цифрой имеется в виду одна и та же схема. Игра, замирание и натяжение кверху в сторону паха, Касание свободной рукой тела собаки по этапам, расслабление натяжения, встряхивание и оживление игрушки, повтор упражнения или отдать игрушку собаке для выигрыша. Вам необходимо почувствовать свою собаку, понять, оканчивать ли игру и когда, или можно продолжить и перейти на следующий этап с касанием. Хоть мы и закладываем в игру какую-то часть тренинга, она все равно суммарно должна оставаться веселой для собаки, легкой, позитивной и желанной. Не торопитесь, занимайтесь в своем темпе. И также напоминаю, что игра всегда должна заканчиваться тогда, когда собака еще очень хочет играть, а не когда она уже устала, отвлеклась, сама бросила игрушку. Поэтому если чувствуете, что натяжение стало чуть слабее, а глаза собаки отвлекаются, она уже не в таком драйве, Хвалим, заканчиваем игру, обменивая игрушку на корм. Сообщаем собаке, что она свободна. Также подобную тренировку на касание нужно добавлять далеко не в каждую игру. Часть из них так и остаются просто играми в перетяжке. В эту сессию или нет, следующие этапы упражнения. Пятое. Оглаживание от правой щеки до правой лопатки в одно движение. Касание мягкое, продавливающее, но приятное, несуетливое. Шестое. Оглаживание от левой щеки до левой лопатки в одно движение. Касание мягкое, продавливающее, но приятное, не суетливое. Седьмое. Оглаживание от головы между ушей до лопаток. Восьмое. Касание подбородка снизу. Похвала и проигрыш собаки отдаем ей игрушку, веселимся, бегаем, безимся с питомцем. Все то же самое, если чувствуете, что игру нужно закончить, новую сессию не начинаем. Постоянно разговариваем с собакой во время натяжения, сообщаем, что это самый смелый песель, которого вы только видели. Голос бархатистый, медленный, слова растянуты. Все касания не совсем являются оглаживанием, они не теребящие, а мягкие, медленные и продавливающие. Следующий этап. Убираем касания и оглаживание, но меняем силу натяжения. Теперь тянем игрушку так, чтобы передние конечности песеля оторвались от пола на 1-2 секунды. Ослабляем натяжение и встряхиваем игрушку. Не забываем про свой голос. Повторяем упражнение несколько раз. Если чувствуете, что собака уверена, то можно постепенно увеличивать время зависания наверху, когда передние конечности в воздухе. Но не увеличивайте время постоянно, некоторые повторения вообще без натяжения наверх, некоторые короткие, некоторые подлиннее. Следите за силой и длительностью натяжения, оно всегда должно заканчиваться с вашей стороны, то есть тогда, когда собака еще держит игрушку, а не бросила ее, потому что посчитала, что она слишком слабая, чтобы справиться с этим заданием. Упражнение можно и нужно делать и со щенками, в том числе и до смены зубов, во время и после. От подобных игр ни зубы, ни прикус не портятся». А вот усложнения внутри этого этапа уже подойдут только взрослым собакам, зубы у которых окрепли. И дело не в том, что это вредно для прикуса, а в том, что во время сильного поднятия наверх щенок может почувствовать боль от расшатанного молочного зуба, отпустит автоматически игрушку на пол и упадет с некоторой высоты. Упасть может и взрослая собака, конечно, и это тоже неприятно, но они лучше координируются, и падение происходит на лапы обычно. В любом случае нужно понимать, что само по себе подобное падение может быть не очень удачным и повлечь за собой травмы, но чрезмерная аккуратность на уровне гиперопеки тоже не совсем здорова. Поэтому советую, во-первых, поднимать от пола только взрослых собак, во-вторых, заниматься постепенно и постепенно наращивать силу и длительность натяжения наверх, в-третьих, следить за реакциями собаки и не передержать наверху, В-четвертых, это только один из элементов упражнения на уверенность и доверие, поэтому не стоит его добавлять постоянно и в большом количестве. Какая бы собака ни была игривая, часто и долго висеть в воздухе ей не очень комфортно. И так, наверное, уже стало понятно, что усложнение этого этапа для самостоятельной работы это увеличивать силу натяжения так, чтобы от земли отрывались не только передние, но и задние конечности, если порода и размер собаки позволяют. Нет задачи научить питомца висеть в воздухе какое-то конкретное время. Здесь только задача на развитие уверенности. Если ты секунду продержишься, получишь подкрепление. Вот видишь, какой ты сильный и уверенный песик. Это хорошая профилактика страхов высоты, повышение уровня доверия к хозяину. Но упражнение очень легко может превратиться в неприятное, травматичное для собаки. Поэтому, пожалуйста, всегда занимаемся в рамках возможностей и ощущений собаки. Еще один этап данного упражнения. Опять возвращаемся на землю, когда все четыре лапки касаются поверхности. Вводим упражнение на касание оглаживания. Девятое. Касание правой лопатки с усилием, как будто мягкий-мягкий и медленный толчок. Десятое. Касание левой лопатки с усилием, также с мягким медленным толчком. 11. Оглаживание от правой лопатки до бедра в одно движение. Касание мягкое, продавливающее, но приятное, не суетливое. 12. Оглаживание от левой лопатки до бедра в одно движение. Касание мягкое, продавливающее, но приятное, не суетливое. 13. Похлопывание по ребрам справа. 14. Похлопывание по ребрам слева. После каждого этапа может быть встряхивание, как подкрепление, или можно вообще отдать игрушку собаке, как выигрыш. Все касания, оглаживания и похлопывания являются дружескими, не причиняющими боли. Следим за состоянием собаки. Если чувствуете, что задание сложное, то переходим на предыдущий или первый этап упражнения и отрабатываем его. Возможно, на время вообще перестаем работать с касаниями и оставляем только игру. Все касания на любом этапе даются в момент натяжения игрушки. Когда вы добрались уже до текущего этапа, здесь могут появиться касания бедер или ребер питомца. Там, куда рука просто не дотягивается, тянуться и не нужно. Движение должно быть единым, легким и удобным для вас, без какого-то усилия. Поэтому той рукой, которой держите и натягиваете игрушку, можно шевелить, разворачивая собаку во время игры в удобную позу для касаний. Например, можно чуть больше натянуть наверх и чуть в бок, как бы к своей почке, приподнимая передние конечности от пола. Так задняя часть собаки будет к вам ближе. Следующий этап замахи На данном этапе свободная рука не трогает питомца, а делает замах от плеча или от локтя, летит к собаке, но не касается ее, вы сменяете руки и продолжаете играть с собакой, предварительно подкрепив ее за смелость встряхиванием игрушки. То есть, по сути, вы перехватываете игрушку, сменяя руки, но это не просто смена рук, а смена рук через замах. Подобное весьма быстрое движение, направленное в сторону глаз питомца, это, конечно, сигнал к угрозе, который базируется на безусловных рефлексах. Но если мы сделаем одно и то же изначально дискомфортное действие много раз, при этом по факту самого воздействия или даже касания мордочки не будет, то питомец не получит негативный опыт. Поскольку задание будет повторяться, а после каждого замаха выдается еще и подкрепление в виде игры и оживления игрушки, то изначально неприятный сигнал станет нейтральным для собаки и значительно повысит уровень доверия в отношении хозяина. Приведет к игнорированию каких-то резких движений, отсутствию дискомфорта. С одной стороны, в обычной жизни мы не так много замахиваемся на наших собак. Точнее, мне сложно представить ситуацию, когда это необходимо. Но с другой я часто делала это для того, чтобы схватить какой-то выпадающий предмет из рук, а собака просто была рядом. Иногда получается так, что ты из-за угла резко выскакиваешь на питомца или просто как-то неловко и резко наклоняешься, чтобы надеть ошейник. Поэтому подобные упражнения помогают нашим питомцам не бояться и вот таких случайных ситуаций. Когда Сахарок приехал к нам, это был забитый, неуверенный песик, который падал на пол и переворачивался кверху лапками от одного только прямого взгляда. Он прошел киприотский приют, жестокое обращение и несколько смен владельцев. Ему сложно было переносить любое движение руки не просто над ним, а вообще в принципе, он сразу сжимался в комочек и готовился к смерти. Не сразу, но с какого-то дня жизни у нас в семье я начала подобные упражнения с ним. Нельзя сказать, что прошлая сахарка не дает о себе знать. Он может усиленно моргать от неудачно протянутой руки или немного съеживаться от какого-то взмаха, но он больше не выглядит таким несчастным, постоянно присмыкающимся. Это вполне уверенный, но аккуратный песик, который может даже очень настойчиво требовать внимания. Он уверенно держит игрушки лапами, треплет, тянет их, в нем чувствуется жизнь и общая уверенность в себе и своих силах. Отталкивание В этом упражнении необходимо научить собаку выдерживать чуть больше конкуренции и давления с вашей стороны. Давление в прямом смысле слова. Во время игры и натяжения свободную руку необходимо положить на грудь питомца, немного сбоку, ближе к лопатке, и слегка надавить на тело, как бы отталкивая, а точнее оттягивая собаку от игрушки или игрушку от собаки. Это как посмотреть. Как будто вы хотите мягко-мягко оттолкнуть Псюшу во время игры, но движения очень плавные, растянутые, но толчок это совсем не похоже, это скорее некое давление. Силу и длительность такого давления необходимо рассчитать так, чтобы собака не сдалась, а продолжала тянуть игрушку. Сразу после, конечно же, выдаем игровое подкрепление, встряхивание или игрушку. Повторяем эту же или в следующую игровую сессию такое же движение, но с другой стороны груди. Постепенно можно ввести небольшие отталкивания мордочки, но делаем это аккуратно, не причиняя собаке дискомфорт, избегая перекрытий или давления на глаза и нос. Это скорее похоже на какое-то более плотное оглаживание от носа к ушам. Подведем итог. Первое. Все касания, прикосновения, оглаживания, толчки и похлопывания нужны для наращивания уверенности собаки в себе, для наращивания доверия к хозяину, чтобы сделать игру более контактной, чтобы сделать социальное подкрепление более ценным. Второе. Ко всем подобным контактным воздействиям приступаем только тогда, когда есть базовая игровая мотивация. Третье. Принцип любого воздействия – добавить его во время натяжения игрушки и сразу после окончания прикосновения толчка, оглаживания, похлопываний снять натяжение, плюс добавить встряхивание игрушки, отдать игрушку, проиграв ее питомцу. Четвертое. Следите за состоянием собаки, вводите все постепенно и дозированно. Пятое. Не забывайте, что есть еще и задание на переключение между игрушками и игрушкой и едой. Шестое. Играйте и просто так. Нельзя добавлять задания в каждое общение с питомцем.